Глава 34. Зарева? Дело есть. Риана и не подумала останавливаться. Голос Джереми Мейбла она узнала и, как следствие, скривилась так, словно откусила лимон. Она не имела ни малейшего желания вступать с настырным драконом в полемику. И да, еще каким настырным! Джереми был из тех, кому слухи о том, что Коннор и Зарева вместе не пришлись по вкусу. Да что там, категорически не нравились и не устраивали рыжеволосого дракона-боевика эти слухи. Поэтому Джереми и обивал пороги деканатов и ректората, что, мол, это использование положения рода, как оно есть. Единственный на всю Драакх Феникс и достался в связку? Конечно, кому бы вы думали?» Естественно, наследнику у драконьей империи. А то, что связка – это серьезно, это магическая, психологическая и эмоциональная сонастройка, конечно, такие мелочи. Вот она, правящая семейка, мало того, что к рукам, простите лапам, всю империю прибрала, так еще и феникса невестку им подавай. А если у других, менее знатных и родовитых чувства – И несгибаемые серьезные намерения. От речей Мейбла попахивало бунтом. Но в драг как известно, все равны. Здесь даже приставки к имени дома запрещены. Магистры — исключения Поэтому заговоря о таком джирами скажем в столице, в Драговере, рыжеволосым драконом мигом занялись бы императорские спецслужбы. А тут только руками разводили. Хуже всего — что досаждением магистром Джереми не ограничивался, если бы. Пометуя, что за домогательство и иные действия сексуально-принудительного характера по отношению к адептке Заревой он пульсаром вылетит из Драак, дракон избрал иную стратегию. А именно, подкарауливал после занятий, чем несказанно раздражал Конора, который, понятно, тоже подкарауливал, Узнал расписание арены, забронированной Рианой, и, пользуясь тем, что адептка не настаивала на изолированных тренировках, постоянно мельтешил рядом. И еще, о ужас, взявшись, должно быть, за ухаживание всерьез, принялся забрасывать Риану подарками, как дорогими, так и пустячными знаками внимания. Настала целая эпоха серег, браслетов, кулонов, амулетов со встроенными заклинаниями красоты и молодости, магических зеркал, цветов, конфет, овсяного печенья с шоколадной крошкой в нарядной упаковке и многого другого. Что-то доставлял, забегая вперед, скажем, пытался доставить ястреб-фамильяр, что-то почтовые совы, что-то передавалось через подкупленных, естественно, общих знакомых. А ежедневные, или правильнее сказать, ежеутренние букеты полевых цветов Джереми подбрасывал на подоконник лично. Укладывал как раз за магической решеткой. После первого же такого презента Риана плюнула и раскошелилась на магический полог, скрывающий происходящее в ее комнате от посторонних глаз, причем таких, которые в темноте видят лучше, чем днем. «Стоит ли говорить, что все подарки, все без исключения?» включая необязывающие ни к чему цветы и конфеты и даже стаканчик со скисшим мороженым, неизменно возвращались к адресанту. Джереми Мэйбл злился, негодовал, выкладывался на спарингах и... рос над собой, так сказать. Его оценки так выросли, что магистры наблюдали за этой эпопеей с преследованиями Феникса сквозь пальцы. А что такого? Дракон не пристает, не домогается, просто оказывает знаки внимания. И, учитывая, как вырос его магический потенциал вкупе с успеваемостью, всем бы такое рвение. Риана, понятна, энтузиазма преподов, как и самого Джереми, не разделяла, поэтому, когда на плечо легла мужская рука и не просто легла, а развернула ее к себе, зашипела дикой кошкой. Мэйбл стоял перед ней во всем своем великолепии. Высокий, прекрасно сложенный. Солнце играет в огненно-рыжих волосах. Сердце пропустило удар. Коннор тоже был рыжим. Тогда, в первый раз, в роще И во второй. «Чего тебе, Мэйбл?» — поведя плечом и сбрасывая руку дракона, спросила Риана. «Значит, не хочешь по драконье?» — хмуро начал дракон. «Так я и не дракон, чтобы хотеть по драконье», — огрызнулась Риана. Призрак метнулся с ее плеча, словно у мангуста выросли крылья. На деле Пушистик норовил добраться до приставучего ястреба с искрящими синими перьями. Не поймал, рухнул в траву и гневно застрекотал на своем. «Я имел в виду «не хочешь по-хорошему, малыш», — нахмурился Мейбл. «Сам малыш». Пожала плечами Риана, задирая подбородок и распрямляя плечи. «Даже интересно, по-плохому это как?» «А так», — дракон ухмыльнулся. «Довожу до твоего сведения, что ворона одобрил нашу связку». «Вот как?» Внешне Риана была сама невозмутимость. Внутри же все сжалось, заледенело, как от предчувствия подступающей беды. «Неужели то, что говорит Джереми, правда? И неужели...» «Мамочки, неужели она хочет оставаться в связке с Эннером?» Ворона так и сказал. Риана пожала плечами изо всех сил, изображая равнодушие. «Для того, чтобы отменить тренировку с Конором, мне нужна более точная формулировка и желательно приказ о назначении». «Приказа нет», — довольно кисло признался Джереми. «Но он сказал, что не против, он вообще был немногословен». Джереми лукавил, потому что если опустить брань и заверение, что если Мейбл не уберется, то дальше шел такой изобретательный список, что Джереми невольно заслушался и пожалел, что не записывает. Но если Зарева согласна, пусть тренируется с Мейблом. В конце концов, декану боевого факультета есть чем заняться, помимо вытирания сопливых чешуйчатых носов, и ему нет никакого дела, кто из драконов возьмет шефство над Фениксом. «На нет и суда нет, Мэйбл», — тихим от ярости голосом сказал Конор, подошедший к Джереми со спины и не упустивший ни единого слова.